«Мы вполне убедились», — поспешно сказал Храпоидол. «И мы безмерно благодарны тебе, мастер с Востока, что ты осчастливил нашу землю своим посещением, да еще привел с собой двух молодых воинов и священную птицу. Кровь мудреца, героя и петуха. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать из бездны беспредела даже самого мироеда». Это он к чему? Насторожился Жихар вспомнил, что у я, Артура, в ножнах сломанный меч. Пусть извинят меня высокочтимые мудрецы Драбадана, зазвенел доселе мягкий голос бедного монаха, но не в обычаях, стремящихся к знанию такие поступки. Недаром сказал совершенно мудрый Лохань. Оправляться перед изображениями богов значит нарушать. «Волю неба!» «Не ждал я такого вероломства от драбаданских друидов!» Воскликнул принц. «Состязание было честным, и сэрлю, как чародей, наголово выше любого из вашего вшивого сброда!» «Все по уму!» — поддержал жихарь. «Заработал косоглазенький свое звание. Давайте ему положенную отлику!» «Вас-то кто спрашивает?» «Мешки с костями!» — удивился храпоидол. Да, мастер с Востока умудрен, но со всеми разом ему не справиться. Мы, чародеи Драбадана, давно поняли, что вся сила купности и массовидности. Этому нас еще сам старый Калиф Тиф учил, а уж он знал в общем деле толк. Жихарь перебирал в уме собранные на разнозельной делянке травы. Ни одна сейчас помочь не могла. а рука сама потянулась не к мечу но к золотой ложке а вот это отдай поспешно потребовал главарь это тебе ни к чему все равно ты с ней обращаться не умеешь а тебе почем знать ощерился жихарь я самый первый не клют, на все многоборье был с тобой у нас даже последний ведьмачишка управится ну ка ёшкин кот покажи ему Из кольца колдунов наружу выпихнулся ведьмачишка. Должно быть и вправду последний, потому что хуже и гажи его тут не было, даже при таком выборе. Жихрь поднял золотую ваджеру над головой, но что надлежит говорить и делать, конечно, не знал. Тут и медленное слово не поможет. Живо это слово растерзают на мелкие звуки здешние лиходеи. Между тем ведьмачишка... приближался, наставив на Жихаря корявый немытый палец с четырьмя суставами. Ведьмачишка долго шипел, готовился, наконец, и тонким голосом: Йоеснюесендуорлдрипортт! Да подавись ты словом этим! Гаркнул Жихарь и ложкой показал на оскорбителя. Ведьмачишка охнул, схватился за крупный кадык, захрипел. и недолго хрипел. Умертвился. Дрободанские колдуны охнули. — Вот оно как! — обрадовался Жихарь. — Теперь терпите. Он ложкой ткнул в сторону первого приглянувшегося колдуна. — У того лопнет глаз, кто не любит нас! Глаз взял и лопнул. Колдуны разом забыли про свою хваленую купность, стали каждый себя ограждать тайными словами и знаками, а богатырь залютовал. «Раздуй того живот, кто неправдой живет! Сип тебе в кадык, типунный язык, чири во весь бок!» Еще пара колдунов завыли от боли. «Чтоб тебя пополам, да в черепья! Ступай пропадать, отойди до да провались!» Чтоб тебя повело да покоробило. Жихарю словно кто подсказывал, Кого из толпы надо покарать покруче, А кому и послабление сделать. Чтоб тебе ни вздоху, ни молоту. В поле тебе лебеды, да в дом три беды. Чтоб твой двор заглох и крыльцо травой поросло, И никто б к нему дороги не торил. Будешь много колдовать — поломается кровать. Еще несколько врагов покинули поляну с воплями. Побежали восстанавливать разоренные жихаревым словом хозяйство. Яртур глядел на побратима с восхищением. Будимер подбоченился от гордости, а бедный монах кружился в мудреной пляске, которая тоже действовала на драбоданцев самым пагубным образом. Из порядевшей толпы вырвался. Великан покрупнее Давишнего, одноглазого поединщика, и полез на богатыря. Но и на великана доброе слово нашлось. «Озеро тебе в рот!» Великан мгновенно раздулся, лопнул, и потоки воды с карасями и лягушками окатили дрободанцев, все еще пытавшихся оказать противодействие. Жихрь почувствовал во всем теле страшный зуд. «А ну-ка я их усыплю!» решил он и заорал совсем не колыбельным голосом спи дитя во мраке ночи дай и мне поспать твой отец простой рабочий и батрачка мать много много пострадали мы за жизнь свою да и ту давно отдали в классовом бою но то ли запел он неласково, То ли происхождение колдуны были другого, только спать они не повалились, стали кучковаться и шептаться, и от этого шепота у богатыря что-то вступило в поясницу. Да больно! Он рассерчал и решил покончить со всеми разом. Ай-чи-чи, ай-чи-чи! Полетели кирпичи, полетели, полетели на головку, сели! И сам едва успел увернуться, от удара сверху. Принца же и Будимира защитил от кирпичного града бедный монах своим дырявым зонтиком. Головы у многих колдунов оказались надиво прочными, но заклинать они уж более не пытались. И тут как будто невидимая лапа сжала богатырское сердце. Про главного-то колдуна он забыл. Только и хватило сил повернуться к нему. «Старик! Старик!» «Старик, борода твоя горит!» Хропоидол стал шлепать руками по пылающей бороде, а сердце у Жихаря отпустило. «Ладно, — сказал Жихарь, — берег я эти слова для лютейшего врага, да, видно, такая твоя доля, чтоб тебе ежа против шерсти родить!» Долго, долго катался всем злым делам начальник по сухой траве, Орал, верещал, винился, каялся, но ведь у ежа никакая не шерсть, а колючки. Люсь седьмой визгливо хохотал, а сердобольный Артур хотел было добить несчастного кинжалом, но тут из-под хламида храпоидула выкатился здоровенный ежик и сразу же деловито и шумно потопал в лес. На носу зима, а ничего еще не заготовлено. Воистину вы, князь Чародеев, не упустил случая поклониться Лю-Седьмой. Жихарь покраснел. Да ну, куда мне? Это же просто поговорки ругательные. Только ложка им силу дала. Не ложка высокочтимый, а чудесный жезл жуй. Такое название жихарю не полюбилось. Ваджра лучшим, хоть и неведомо, что это слово означает. Тем временем оправившийся роженик вытащил прямо из земли кривую трубку, вроде дверной скобы, и стал в нее жаловаться и взывать «Айн, цвай, полицай, драйфир, гренадир». Слова были незнакомые, но все равно Жихарь понял, что вызывает главный колдун на подмогу стражников и военную дружину. И не замедлила явиться дружина. От заклинаний и прочего устал Жихрь, как собака, и вовсе не хотелось связываться ему с доброй сотней варягов, словно только что покинувших боевую ладью. Он хотел было снова за ложку взяться, но и Артур остановил его. — Сэр, брат, бесчестно прибегать к магии в схватке с такими же воинами, как мы сами. Вот блаженный вздохнул Жихарь, но ложку спрятал. Варяги были как на подбор, толстоморды, отдохнувшие. Неплохо им жилось на драбоданских харчах. Колдуны быстренько попрятались за широкие спины защитников, в том числе и главный — храпоидол. Вышел вперед предводитель дружины, дородный мужик с усами до пояса, красноносый и веселый. «Не понраво мне такая битва», — сказал он. Никогда еще люди, ярла, брюки, золотой лампас, не выходили против троих. Но только состоим мы на службе у конунга Драбадана и ходим в его воле. Сдавайтесь добром! Никогда! — вскричал Яртур и выхватил обломок меча. Сейчас я построю уважаемых в боевой порядок, именуемые восемь ворот на золотом замке. предложил бедный монах, и никакой враг не сможет прорвать наш строй. Жихарь на всякий случай пересчитал своих. Все равно выходило трое с Будимиром и Камнеедом пятеро. «Шире рыло не плюнешь», — сказал Жихарь. «Но ведь они нас колдунам отдадут. Так что легче помереть». «Послушай, Ярл, а не знавал ли ты...» нурдаля кожаного мешка мой наставник в мечном бою отозвался ярл брюки ему и обрадовался Жихарь. давай ка поглядим кто у него лучше научился такие как ты малый, у нас не имеют еще голоса на тинге проворчал варяг. — но только когда ты проиграешь вы все честью сдадитесь идет храппоидол выскочил и заверещал, что мол Нечего разводить всякие поединки, а забивать надо пленников в колодки и доставлять куда следует. Принц и Лю Седьмой тоже потребовали себе противников, но решили варяги для начала лишний раз убедиться в доблести своего предводителя. — Вы этого старого козла не больно слушайте, — сказал Жихарь, доставая меч. — Он тут у нас недавно ежа родил. — Вот как? — изумился Ярл Брюки. «Против шерсти!» — уточнил богатырь. «Ложь и клевета! Поруха, честь и воина!» — нахмурился Ярл. Тут прокричал Будимир, и на поляну из леса выкатился запыхавшийся ежик. На колючке он успел уже насадить множество высохших грибов. Варяги внимательнейшим образом осмотрели ежика, передавая его из рук в руки, и постановили признать Жихреву правду. А колдуна родителя стали вслух презирать за недостойный для мужчины проступок. Все это однако не исключало поединка. Поначалу полагалось обменяться боевыми кличами. Жихарь привычно провозгласил: "Эх, всех убью, один останусь". Да так грозно, что вся дружина поежилась. Ярл Жем, брюки золотой лампас. выкрикнул нечто несуразное. Заводина Зафафнира. Умри, но сдохни. Стали рубиться. Школа кожаного меча дала о себе знать. Всякий удар отражался успешно и получалось вроде той бесконечной игры в шашки, что вели на холме мудрецы Пилорама и Вшивананда. Применять же прием старого беломора богатырю от чего-то не хотелось. ведь в этом походе поражал он только всякую нечисть и нежить, а правильного человека ни одного не убил до смерти, лишь грозился. Тут пожилой ярл стал задыхаться. — Понимаешь, — хрипел он в промежутках между ударами, — если мы нарушим уговор, то тут же все обратимся в диких гусей. — Небось, не обратитесь, — уверял его жихрь. — Да и плохо ли вольной птицей летать? Косоглазенький про вас красивую песню сочинит. Решили сделать передышку. Ярл брюки извлек из-за пазухи сушеный мухомор и стал его с жадностью грызть, чтобы набраться боевого безумия. Мухомор, видно, был старый, настоящего безумия не получилось, но духу у предводителя варягов поднялся. — Где мой сладкоголосый скальт-хрюндик-две колонки? Из варяжского строя вышел долговязый, нескладеха со струнным инструментом. — Не успеет скальт сложить и сказать краткую вису, как я поражу тебя в самое сердце. Скальт, видя усталость вождя, поторопился мыслями и запел. — Варум димет хенлибен дизольдатен, дарум зи хабен бомбен ун гранатен. Виса была очень древняя, но не очень длинная, и за это время Жихарь нашел выход своим сомнением. Трижды поразил ярла брюки беломоровым приемом, но не до смерти, а просто так, отметился три раза на груди удивленного противника, в последний миг отнимая меч. Ярл брюки взбесился без всякого мухомора. Не позорь мою седину, щенок, бей как следует. И тут чей-то зычный знакомый голос провозгласил: «Кончай хвастаться, бросай оружие, вы окружены».